ЭПИЛОГ Антон Владимирович бесплотным духом парил в мутноватой мгле, Не ведая ни верха, ни низа. Куда бы ни обратил он взор, всюду была безвременная тьма, Изредка перемежающиеся клоками молочного тумана, который пытался сложиться в невнятно знакомые фигуры, сразу же расплывавшиеся, стоило лишь начать приглядываться к ним. Вдалеке, непонятно откуда, на грани слышимости раздавались стоны, переходящие то в едва ощутимый плач, а то и просто вскрежет. «Как бы ни пытался ротмистер понять, сколько времени он тут!» Тут ли находится и находится ли? Никак не получалось ему осмыслить, оказался ли он в этой вечной неподвижности только что оказался ли? Или крутится вокруг себя целую вечность или половину вечности? Пролетело мгновение или год, с тех пор, как осознал он себя в этой мгле, как вдруг один из обрывков тумана прямо вот тут, руку протяни, руку сплелся в крошечный клок ленялой кошачьей шерсти с двумя блестящими бусинами глаз. «Привет!» — сказала пыльная шерсть. «Привет, домовик», — ответствовал Антон Владимирович и удивился. «Разве вы говорите?» «Ты сам научил меня человеческой речи!» Нечисть распушилась, став похожей на мохнатый шарик. «А, это ты, дружочек!» Рыжков почувствовал, что улыбается, вспоминая переполох в лечебнице. «А как ты тут оказался? И где мы?» «Нигде. Мы, между тем...» Из шерсти высунулась голая трехпалая лапка и махнула куда-то во тьму. «И этим крошечный пальчик с длинным коготком указал в другую сторону». «Но ты-то тут?» — уточнил жандарм. «Мы всегда здесь шастаем. Оттуда туда». «И как называется это место?» «Никак!» — развел лапки домовик и вдруг всполошился. «А тебе же здесь опасно!» Тут же, будто почуяв свежую эмоцию, дальний скрежет начал приближаться. Плач стал заинтересованным, стоны алчущими. «Кто это?» — прислушался Антон Владимирович. «Тебе лучше не знать!» — скукожился домовик. «Беги отсюда!» «Как?» «А как ты тут оказался?» Глазки нечисти выросли раза в два. «Не знаю!» Ой! Пропищал домовик. На мгновение задумался. Затем кивнул, явно приняв какое-то решение и сунув два крошечных пальчика в то место, где у него, скорее всего, была пасть, громко залихватски свистнул. Вдали зажглась крохотная зеленая искорка. Ну все, я пошел. Испуганно пискнула нечисть. Бывай! И домовик распался клочьями тумана, будто его и не бывало. Стой! — только и успел сказать Антон Владимирович. Скрежет, плач, стон становились все громче. Нечто потихоньку приближалось, еще не видя свою жертву, но уже чувствуя, что она близко и казалось, окружая бесплотный дух ротмистра со всех сторон. Зеленая искра, сперва маячившая на самом краю зрения, росла и приближалась, пока не превратилась в удивительно знакомый ротмистру силуэт. «Дым!» — закричал Рыжков. Потусторонняя борзая, до того носившаяся галсами, что-то выискивая, повернула морду в сторону друга, и одним огромным прыжком оказалась рядом с ним. Нечто, почуяв, что добыча вот-вот улизнет, завопило на много голосов, и стало понятно, что скрежет ничто иное, как звук трущихся друг об друга гигантских зубов. Сто превратился в вой, а плач в азартный безумный хохот. Дым зарычал, ощерился. Припал возле кудесника, будто приглашая того забраться на спину. В той стороне, куда смотрел призрачный охотник, из ничего сплелся пустой костюм Пьеро. Длинные рукава трепетали на несуществующем ветру, а в месте, где у клоуна должна быть голова, проявилась маска из отливающих серым серебром белил. На щеке бездонным провалом чернела слеза, при виде которой Антон Владимирович утратил волю и замер, загипнотизированный. Маска затряслась в безумном смехе и в яростном многоголосии выдала нечто похожее на «Мой!». Дым завыл. Безумный клоун все приближался, оглашая безвременье многоголосым жутким хохотом. Вдруг из ниоткуда снова сплелся линялый силуэт домовика. Из шерсти показалась пасть, полная мелких и острых, словно иголки зубов, и сомкнулась на предплечьи бесплотного духа Рыжкова. Тот очнулся. Домовик растворился в туманах, дым заскулил. Ротмистр вспрыгнул на призрачного охотника, и пес ринулся прочь гигантскими прыжками. Кудесник оглянулся. Нечто не отставало, несмотря на все более и более длинные прыжки. Призрачной борзой. На Лютичево упала непроглядная осенняя ночь. Ни в одном доме не было видно ни искры света. Лишь одинокая дубрава качала сучьями на фоне темного беззвездного неба, досветилась в стрельчатом окне храма святой Варвары, две едва видные золотые искры горящих свечей. На Амвоне лицом к иконостасу стоял на коленях отец Игорь и истово крестился на печальный лик спасителя, распятого и страдающего. У Аналоя. Едва соприкасаясь рукавами, стояли жандармский поручик Егоров и будущая кудесница Ланина. В их руках трепетали два нежных огонька. Взявшийся ниоткуда сквозняк пролетел под сумрачными сводами церкви. Лицо спасителя на краткий миг воссияло золотым светом, и из-под тернового венца покатилась одна единственная алая капля, которую и поймал настоятель, бережно подставивший из украшенный фонарь. Подойдите, произнес священник тусклым обессиленным голосом. Жандарм и ведьма приблизились к камвону. Протянули огоньки свечей к фонарю, и тот ярко запылал нереальным ликующим солнечным светом. Дым несся и несся во тьму, будто бы и не зная усталости. Но каждый раз, когда Антон Владимирович оглядывался, ему казалось, что призрак безумного клоуна летит хоть на пять, да ближе. Бледная маска беззвучно хохотала. Черный провал слезы притягивал взгляд. Хотелось выпустить из рук длинную зеленоватую шерсть, спрыгнуть со спины и слиться с манящим водоворотом, мерещащимся в глубине провала. Рыжков, затряс головой, попытался отвернуться и не глядеть на слезу. Ничего не вышло, шея отказывалась отворачивать голову от притягательного водоворота. Тогда ротмистер расфокусировал зрение, наваждение чуть отпустило, и Антон Владимирович понял, что прекрасное лицо, которое должно было быть с под маской, ему знакомо. Финцонин Нежить ощутила, что жандарм узнал ее. Взвыло на сто голосов, невидимые зубы мерзостно заскрежетали, словно вилка, скользнувшая по фарфору. Многократный алчный стон заполнил собой все. Рыжков с ужасом увидел, что до савана клоунского костюма осталось едва ли больше трех аршин, и тут... Где-то вдали запылал яркий солнечный свет. Финсонин скукожился, остановился, попытался закрыться парусами рукавов от снопа золотого света отрывающего от него клочья серого тумана. Дым резко ускорился, прыгая в сторону ослепительного пылающего фонаря. Антон Владимирович в последний раз обернулся и увидел лишь тонкий силуэт маски, растаявший в золотых лучах. Отец Игорь аккуратно поставил пылающий фонарь на холодный мрамор пола и пал ниц перед распятием. Егоров впрянул вперед, словно увидев проявляющееся из далекого ничто лицо наставника. А Елена ни с того ни с сего вздрогнула, прижала руку к животу, спина ее покрылась липким холодным потом. Молодая женщина оглянулась, вздохнула. И кулем упала на пол, ощутив под сердцем еще. Один пульс. Призрачное мертвенное биение. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Поселок Южный. Весна 2025 года.